Глава 22. На развалинах. Почти до реки, сообщил Наре. Ещё минут 40. Я кивнул и посмотрел вдаль. На горизонте показался покрытый дымкой берег. Судя по карте, Это и был безземный остров, на котором располагалась разрушенная электростанция Терн. "Слушай, на что она обиделась?" тихо спросил меня Пушистик, поглядывая на Мари. Мне, конечно, тоже интересно, как ты умудрился взять аж 14 уровней за полчаса, но это всего лишь любопытство и лёгкая зависть. "Хитрый Нари" говорил на полном серьёзе, а вон глаза сузились щёлочки, уголки губ приподнялись, показывая зубы. Мимика его выдавала Это было непростое любопытство. У Шестика прямо-таки распирало, но он мужественно с этим боролся. Надо было закончить один старый квест, там ограничение по уровню, соврал я, не моргнув глазом. Поэтому и вас не мог пригласить. У Шестик понимающе кивнул. Не хотел расстраивать, добавил я. А в итоге, как видишь, Мария обиделась. Надо было сразу сказать, и даже руками развёл в притворном раскаянии. Жалко, что нам теперь нет смысла качаться вместе. Кажется, на этот раз Пушистик искренне расстроен. Что будем делать? Я пожал плечами. Побегаю немного с вами, пока не разведаем обстановку. Если что, помогу. А потом, извини, надо будет улететь по делам. Буду ждать, когда догоните по уровню, всё-таки играть вместе мне понравилось. Пушистик вновь понимающе кивнул. Теперь надо как-то помирить за француженкой. "Мари", начал я. "Я с тобой не раскафариваю". Раздался в ответ ледяной голос девушки. который тут же вполне предсказуемо сменился взрывом. Не знаю, чего ты там хочешь достичь, но уверена, вместе это было бы проще сделать. А сейчас ты снова остаёшься один, и туда тебе и дорога. Но не думай, что мы тебя не догоним. А как только мы снова сможем качаться вместе, я тебя найду. Мы тебя найдём, и тебе придётся хорошенько постараться убедить нас вернуться. А ты будешь стараться, потому что поймёшь, что даже в этом мире в одиночку не выжить. Туда тебе и дорога. Но мы тебя догоним. Мы тебя найдём, но ты будешь упрашивать. Я сдаюсь. Это логика непостижимо. Хотя, если честно, сейчас пытаюсь обмануть сам себя. Мне жалко, что придётся пусть и на время, но всё же расстаться с этими двумя сумасшедшими особами. Какая бы придурь постоянно ни приходила им в головы, я на них мог положиться. Всегда. Я буду ждать. Всего три слова, но Мари кажется, что-то почувствовала. И как будто, принимая обещание, кивнула в ответ. «Ну вот, со всем и разобрались», — довольно прищурился Нарри. «Мы тогда с маленькой леди сразу пойдем чуть дальше. Судя по отзывам, там есть каверна, где обитают самые ценные местные монстры. А ты, Александр, еще хотя бы на пару часов задержись. Если будут проблемы, я отпишусь». «Договорились». Я проводил взглядом две удаляющиеся фигуры и осмотрел окрестности. Лес, похожий на амазонскую сельву, и развалины бывшей электростанции, послужившие нам ориентиром для посадки. Бродить по округе, отдавая должное дикой природе, желания у меня точно нет. Так что, развалины, ждите меня. Стены, покрытые какими-то фиолетовыми спорами, пустынные комнаты, если бы не провалы окон, через которые пробивались лучи света, всё это выглядело бы довольно жутко. Стараясь не углубляться внутрь, я обошёл по периметру всё здания, обнаружив в одном из закоулков помещение, заполненное станками для самых разных ремёсленных профессий, все покрытые ржавчиной, тем не менее, они прекрасно работали, а в соседней комнате даже оказался действующий терминал выхода на аукцион, видимо, когда-то во время работы этой станции. Тут кипела жизнь, и сотни игроков развивали свои навыки, чтобы потом уйти дальше и навсегда забыть это место. И только случайные путешественники, иногда забредающие в эти заражённые места, покачают головой, глядя на царящее вокруг запустение. Как-то грустно даже немного стало. Впрочем, для меня это очень полезная находка. Чего терять время? Станок есть, на аукционе можно докупить всё необходимое. Время собрать мой первый спутник. Благодаря квесту чёрного гнома и полученному ещё раньше двигателю, вырученных за силовую броню денег хватило, чтобы закупить всё необходимое. Пришлось, правда, переплатить за вес материалов, всё-таки мой призыв техники пока может переправить только 100 кг. Если честно, не попади я в своё время в прошлое, у меня бы ничего так и не получилось. Собрать боевой спутник, уложившись всего в 1 центнер, просто нереально. Но я решил воспользоваться увиденным, зачем тащить что-то целиком, если для выстрела будет достаточно только части. К счастью, провести расчёты при моём физико-математическом прошлом получилось, надеюсь, без грубых ошибок. В итоге, с учётом того, что для выстрела мне понадобится протащить в портал около 20% спутника, можно рассчитывать на массу в 500 кг. Подстраховываясь от огрех своего образования, Я смог уложиться даже в 400, что самое обидное, пришлось экономить даже на вооружении, установив самую простую модель орбитальной пушки. Ничего, навык подрастет, займусь модернизацией. Мы создали боевой спутник БМ-Т-1000. Основная боевая единица орбитальной защиты. В зависимости от типа вооружения может использоваться в том числе как орбитальный бомбардировщик и суборбитальный штурмовик. Время полной зарядки орудия 60 минут. Мощность 12 тысяч. Получен навык военно-космическое строительство. Уровень 1. Затраты ресурсов на создание оружия из списка номер 2 сокращены на 1%. Шанс особого крафта увеличен на 1%. Получена возможность создания пакетов команд для ваших автономных модулей. Вот он и готов. На вид довольно хрупкая конструкция, так как ради экономии веса пришлось полностью отказаться от брони. И это сейчас он ещё в защитном кожухе, который будет сброшен после выхода на орбиту, по его характеристикам. Зарядкой всё понятно, использовать его как оружие получится не чаще раза в час. А вот что такое мощность, похоже, придётся разбираться на практике. Обычно такие крупные предметы в инвентарь положить нельзя, но мой спутник, как оказалось, был счастливым исключением из этого правила. Так что проблема транспортировки до любого открытого места удалось решить довольно легко. Что ж, вот я его и установил. Вроде всё по инструкции. Осталось только активировать команду выхода на орбиту. Даже нервничаю немного. Не было никаких столбов пламени или каких-либо других спецэффектов, потому что не было ракеты-носителя, как у любого традиционного спутника в привычном земном понимании. Просто покрытая полем антигравитации конструкция. Сама по себе беззвучно взлетела в воздух и скрылась из виду. Система тут же вывела дополнительное меню, где пока можно было увидеть только одну цифру 7 минут до выхода на орбиту. В этот момент моё внимание привлекло новое сообщение, необычное. Такого цвета и оформления я ещё раньше не видел. Открыто достижение Царь зверей, шаг второй. Мы запустили свой первый боевой спутник, собрав тем самым Все классы деталей экипировки вами заинтересовались гильдии царей. Теперь вам готовы предоставить учителя. В дневник занесена дата и время встречи. Вот это повезло. Не зря мне так хотелось собрать этот спутник. И то сказать, 90-й уровень, а новых навыков уже давно не было. Не порядок. С другой стороны, все правильные классы, у которых изначально были наставники, вряд ли перевалили даже за границу 50-го уровня. Итак, завтра в полдень, значит, времени хватит и выполнить обещание данное Пушистику, и хорошенько отдохнуть. Что-то мне подсказывает, что легко встреча с моим будущим учителем не пройдёт. Кстати, интересно, как там дела у моих напарников? Проверка. Быстро отбил в чат отряда, из которого я решил так и не выходить. Я всё равно далеко, и опыт не режется, зато общаться удобнее. Всё норм. Тут же среагировала Мария. Вышли на открытое место. Опыт и дроп идут хорошо, пока без проблем. Добавил детали пушистик. Вот и прекрасно. Если всё пойдёт хорошо, то тем больше шансов у них будет меня догнать. Итак, спутник запущен. Теперь надо будет проверить его в деле. Потом можно спускать его и обратно упаковывать. На Эльдрагстрейне я оставаться не планирую, так что мой новый стальной питомец пригодится мне на орбите другой планеты. Но всё про всё. Как раз уйдет около часа, а пока... Хр-хр-хр-сь! А тут не все так просто, как казалось на первый взгляд. Идя на привлекший мое внимание звук, я подошел к куче мусора, под которой оказался небольшой стальной люк, ведущий вниз. Вот, похоже, и небольшое развлечение для меня на ближайшее время. Если попадется интересная локация, можно будет сдать ее Марис Нари и еще больше повысить скорость их прокачки. Полный радушных мыслей, Я быстро заскользнул в подвал, но первое, что я увидел, тут же сбило с меня благодушный настрой. Позун, уровень 100. И что делают эти хитиновые монстры в локации для 50-ых уровней? Может быть, это мини-босс, охраняющий что-то ценное. Недолго думая, Я разрядил в него дух царя и свой лучем мёд. В результате чего, потеряв не больше 5% жизни, ползун яростно издал уже знакомые мне звуки и со скоростью разъярённого носорога понёсся в мою сторону. Да уж, пусть я 90-го уровня, пусть у меня неплохие броня и оружие, но это насекомое-переросток заставило меня попотеть. На его уничтожение ушло не меньше 5 минут. превратившихся в безумный круговорот прыжков, бега, чуть ли не по стенам, и использования всего моего арсенала для замедления этого монстра. Уже две замораживающие гранаты подряд ушли мимо, его лапы-серпы начали проноситься всё ближе ко мне. Когда очередной выстрел наконец-то поставил точку в этой небольшой дуэли, что самое обидное, никаких сокровищ тут не было, да и опыта с деньгами тоже было не намного больше, чем обычно. Пожалуй, это место не очень приспособлено для таких одиночек, как я. Да и Марис с Пушистиком тут быстро прокачаться не смогут. Я уже хотел было повернуть назад, но обратил внимание, что за способность мне досталась от ползуна на ударе царя. Повышение силы критического удара в два раза. Обычно я им почти не пользуюсь, стараясь получить хороший резист и такую уже с помощью своего обычного оружия. Тут не повезло. Защита от магии земли мне не очень помогла в этой битве. Но эта атакующая способность на сей раз она очень хороша. А уж с моим новым кольцом и подавно. Если прикинуть на глаз, то базовый множитель критического выстрела у бластера это 3. Если я сначала активирую на монстра удар царя, то он уже увеличится до 6, а с 40% от кольца больше чем на 9. Почти десятикратное увеличение урона при критическом выстреле. Это очень круто. Э, учитывая скорость стрельбы моего нового бластера, его небольшой базовый урон уже просто не важен. Что ж, осталось только проверить все эти теории на практике. Заглядываю за угол, как и ожидалось, там сидит в засаде очередной ползун. Удар царя. Враг получает слабость к критическим ударам 100%. Серия выстрелов, и враг мёртв. Никаких утомительных боёв, никакой битвы до последнего вздоха. Грамотно подобранное уникальное вооружение может творить чудеса. Иконка чата замегала, и я постарался сосредоточиться на ней. Отступаем в свою сторону, нужно прикрытие. Похоже, пора вылезать на поверхность. Мари и Наре нужна моя помощь.